Глава десятая Не так я себе всё это представляла. Ох, не так. Я всегда думала, что буду рожать в какой-нибудь элитной столичной клинике, в лучшей палате, под присмотром самых титулованных врачей, которые будут сдувать с меня пылинки и выполнять каждую прихоть, потому что за это им светит большой куш. И в клинику меня должен был привести муж на своей дорогой машине, нежно придерживая за руку И уверенно говоря, любимая, все будет хорошо. А дома уже ждать комната, для которой я придирчиво выбирала каждую мелочь. Мгм, мечтательница. В реальности, роддом номер четыре уездного города Н. Я ехала туда на такси, старый скрипящий на все лады волги Рядом сидела Машка, взволнованная, гораздо больше меня, в багажнике три пакета с самым необходимым. Вещи для меня, вещи для новорожденного. Косметика, средства гигиены, памперсы и чудесная шкатулка под названием «Молокоотсос». Не уверена, что она мне потребуется, но Семёнова прочитала в каком-то журнале, что без неё никуда. Ладно, хрен с ним, с молокоотсосом. Пусть лежит. Дома развал. Кроватку купили только накануне. Попробовали собрать, но потерпели дружная фиаско. Инструкции нет, потому что вещь брали с рук. А нашего женского мозга не хватило на инженерное изыскание. В результате ржали с Машкой целый вечер. И так все и забросили. Подруга клятвенно обещала, что пока я в роддоме, они с Олегом ее соберут. Так, что еще? Коляска есть. Я не удержалась и купила новую. Просто не смогла отказать себе в удовольствии походить по магазинам, по выбирать представляя, как буду гулять с ней по двору. В результате остановила свой выбор на красивой пепельно-серой с розовыми вставками. Девочка всё-таки будет. С одеждой полный порядок. Что-то купила я, что-то Мария. Со всей серьёзностью подошедшая к встрече с потенциальной крестницей. Но основную массу принёс Олег. У его сестры девочки-близняшки, годовасики. Поэтому вещей скопилось просто неприлично много. И девушка с радостью все их отдала, лишь бы освободить место в шкафу. «Конечно, многое еще надо было покупать. Пеленальный столик, ванночку и три тысячи необходимых мелочей. Но подруга заверила, что все эти проблемы решит сама. И я ей верила». Такси остановилось перед четырехэтажным зданием, выкрашенным в бежевый цвет. С легким внутренним трепетом смотрела на роддом, понимая, что стою на пороге нового этапа своей жизни где-то глубоко внутри, под сердцем, снова больно кольнула при мысли, что всё могло бы быть иначе. Но, стиснув зубы, загнала тоску поглубже, заставляя себя не думать о Зорине и о том, как могла бы сложиться наша жизнь при иных обстоятельствах, не наделая столько глупостей. Как неповоротливый колобок с кряхтением выбралась с заднего сиденья придерживаясь за поясницу. Машуня, словно электровеник, Носилась вокруг меня, расплачивалась с водителем, доставала пакеты из багажника, попутно сто раз спросив, всё ли у меня в порядке. «Всё хорошо, Маш, всё отлично, если не считать сосущей пустоты внутри, от которой вряд ли когда-нибудь удастся избавиться». Мы с ней шли в приёмный покой. Она вся на нервах, чуть ли не припрыгивая. Вслух проговаривала, всё ли мы взяли, ничего ли не забыли. «И я». «Внешне спокойная, фирменной походкой в перевалочку. думая о том, как тяжело жить пингвином, если они вынуждены всю свою жизнь так ходить. В беременности у меня вообще что не мысль, то шедевр. Наверное, издержки гормональных изменений». В приемном отделении нас встретила неприветливая пожилая медсестра. Хриплым резким голосом приказала переодеться, переобуться и всю верхнюю одежду отдать сопровождающим. «Я так и сделала». Машка забирала у меня вещи со слезами на глазах. «Тинка, ты главное помни, что не одна. Мы тебя ждём. Тебя и дочку твою». Под ложечкой засосала от её слов. С трудом сглотнув, я кивнула. «Ты справишься?» Чуть слышно прошептала она, встревоженно глядя на меня своими огромными влажными глазами. «Конечно, справлюсь. В голосе стальная уверенность, а в душе страх. Разве у меня есть другие варианты?» Подруга нежно обняла, поцеловала в щеку и ушла, оставив меня на попечительство медсестры. Несмотря на внешнюю грубость и излишнюю резкость, женщина оказалась вполне адекватной. Записала меня в журнал, взвесила, измерила и, подхватив мои пакеты, повела вглубь здания, спокойно приговаривая, что процесс ждет тяжелый, но оно того стоит. Я в перевалочку шла за ней, рассеянно слушая и глядя по сторонам. Мы с ней зашли в огромный лифт, настолько большой, что без проблем можно было завести две каталки, и поднялись на третий этаж. Пройдя по небольшому коридорчику, оказались у дверей с надписью родовое отделение». Медсестра завела меня внутрь, поставила мои пакеты на стул и, пожелав удачи, ушла. Пока меня записывали в очередной журнал и заводили карту, я стояла, уперевшись руками в спину. Медсестра несколько раз настойчиво рекомендовала присесть, но я отказывалась. «Если сядешь, то потом придётся вставать. А для меня в нынешнем состоянии это большая проблема». Пока ждала оформление, с интересом смотрела по сторонам. По коридорам бродили такие же колобки, как и я, уже готовые встретиться со своими ангелочками. Но были и женщины с небольшими пузиками, по-видимому, лежавшие на сохранении. И она считала трёх врачей – Стремительно перемещавшихся по коридору из палаты в палату. Высокая блондинка лет сорока, со строгим лицом, больше похожая на бизнес-леди, чем на врача. Мужчина со спокойными проницательными глазами. И ещё один мужик. Лысый, то есть бритый, с бычьей шеей и золотой цепочкой в два пальца толщиной. Из каждой палаты он выходил с неизменной полуулыбкой, полуухмылкой, только бы к нему не попасть. С ним от страха родишь ещё на подходе к креслу. Вот бы мне женщина досталась. Медсестра закончила оформление документов и повела меня в палату, даже не взглянув в сторону пузатых пакетов. Поморщившись, я подхватила их сама и побрела следом. Моя палата номер пять, достаточно просторная и светлая, с большим окном, выходившим на балкон. Здесь стоял стол и четыре кровати, две вдоль одной стены, две вдоль другой. Рядом с каждой маленькая тумбочка. Судя по наличию вещей, занята была только одна, та, что в самом углу. Поэтому я выбрала кровать у окна. Медсестра, сообщив, что за мной в ближайшее время придут, ушла, оставив в полном одиночестве. Некоторое время я просто стояла, рассеяна, глядя по сторонам, а потом начала разбирать пакеты. Много доставать не стало, потому что большая часть вещей потребуется уже после, когда переведут в другое отделение. Выставила кружку, набор столовых приборов, гигиенические принадлежности. Пожалуй, всё. Больше ничего не надо. Только книгу ещё из бокового кармашка сумки достала. Села на жёсткую кровать, прислонилась спиной к спинке и стала ждать. «Моя соседка где-то бродила. Может, на процедуру ушла?» а может, просто гуляла по коридорам или в другую палату наведалась. Поэтому меня никто не тревожил. Как я ни старалась удержаться, мысли всё равно прямо возвращались к запретной теме. К тому, о ком я себе давным-давно запретила думать, даже во снах вспоминать. Как он там? Как всегда живёт разгульной полной жизнью, не отказывая себе ни в чём, дыша полной грудью? Или строит новые отношения с другой девушкой, Обнимая её по утрам, согревая теплом зелёных глаз и не подозревая о том, что я думаю о нём и отчаянно нуждаюсь в его тепле, несмотря ни на что. Блин, как тоскливо-то, хоть волком вой В животе, словно почувствовав моё настроение, шевельнулась дочка, а потом сильно, так что искры из глаз посыпались, пнула куда-то под ребро. — Ладно, всё, не буянь, обещаю больше не раскисать. Хмыкнула, потирай бок. С ней не заскучаешь. Послышались шаги, и в палату зашла медсестра. «Пеплова, идём к врачу». Обратилась она по фамилии и в нетерпении поманила рукой. «Надо же, какая быстрая. Тебе-то легко, худая, как палка. А я словно огромный неповоротливый дирижабль. Мы прошли к кабинету, она приоткрыла мне дверь, и я бочком зашла внутрь. Лысый». В тихом ужасе смотрела на здоровенного мужика, что-то сосредоточенно писавшего в карте. «Да что ж мне так не везет-то?» «Мечтала, чтоб только не он попался, а в результате на тебе. Пожалуйста». «Ну что стало, как неродная?» Не отрывая взгляда от карты, пробасил он. «Проходи, садись, рассказывай». Маленькими шажками, глядя на него с опаской, подошла к стулу и опустилась на его краешек. «Ну, я, в общем, это, как его, беременная». Промямлила под нос. «Правда, что ли?» — усмехнулся он. «Вот это сюрприз! Прямо огорошило. Не знаю, как реагировать. Он что, и издевается надо мной? Прикалывается?» Наконец он поднял на меня взгляд. Морда вообще ни разу не интеллигентная. Больше братку какому-нибудь подходит. В темно-серых глазах плясали веселые черти. На губах замерла ухмылка. «По секрету скажу». Быстро глянул на мою карту, лежавшую на краю стола. «Кристина Алексеевна, здесь все беременные в той или иной степени». Я смотрела на него, сердито поджав губы, и мысленно пыталась придумать, чтобы такого сделать, чтобы поменять врача. «Он мне не нравился. Я не хочу рожать в присутствии этого субъекта. Не хочу и не буду». Очень содержательный ответ. Хмыкнул он, и я сообразила, что все это время он у меня чего-то выспрашивал. Смутилась и покраснела, чувствуя, что еще немного и сбегу отсюда. «Как все запущено!» Покачал головой и повторил, медленно проговаривая слова. «Меня зовут Александр Сергеевич, как Пушкина. Запомнишь?» «Постараюсь, но не обещаю». Сердито ответила, вызвав улыбку. «Уже хорошо». Дальше пошел стандартный прием у врача. Несмотря на то, что он мне не понравился чисто по-человечески, я не могла не признать, что дядька профессионал. Четкие вопросы по существу, пристальное внимание к деталям. Потом он отправил меня на кресло. Задрав широкое платье до самой груди, с трудом сгромоздилась туда и, зажмурившись, стала ждать осмотра. Как ни странно, все прошло быстро и комфортно. Александр Сергеевич, заглянув скажем так, мне в душу и, прощупав живот, сообщил, что у меня там тишь да гладь да божья благодать. открытие шейки нет вообще никакого. Организм даже не думает готовиться к ответственному шагу. Пока я слезала с кресла и поправляла одежду, он сделал запись в карте, прописал какие-то витамины и уколы, потом посмотрел на меня с сомнением, видать, пришел к выводу, что создание я блаженное, как и подавляющая масса беременных, и все, что сказал, записал крупными печатными буквами на листочке и вложил мне в руку, после чего отпустил. Вернувшись в свою палату, я обнаружила свою соседку. Невысокая, темноволосая женщина лет 35 с небольшим животом, которая лежала на очередном сохранении из-за повышения тонуса и угрозы выкидыша. Сначала мы чувствовали себя скованно в присутствии друг друга, но к вечеру разговорились и перед сном, сидя на своих кроватях, увлечённо болтали на разные темы. Местами даже было весело, и я отвлеклась от своих гнетущих мыслей. Она мне поведала о том, что врач, к которому я попала, на самом деле лучший в этом роддоме, и что к нему беременные бабы толпами валят, умоляя, чтобы вёл их от начала и до самого конца беременности. И общается он так, что с ним перестаёшь чувствовать себя пузатым баклажаном. Не трясётся над каждым твоим шагом, всё строго по делу, И если надо, то и пошутит, и пенделей волшебных навешает. Так что мне, оказывается, с лысым повезло. Перед самым сном поговорила еще с Машуней по телефону и улеглась на жесткую неудобную кровать, рассеянным взглядом скользя по темному небосводу за окном. С самого утра меня начали таскать по всевозможным процедурам. Уколы, УЗИ, анализы. Я только успевала зайти в палату и присесть, как прилетала медсестра и уводила меня на очередную экзекуцию. А во время завтрака, обеда и ужина я в полной мели смогла оценить всю красоту царства беременных женщин. Все они только и говорили о том, что мечтают поскорее родить и вернуться домой к мужьям. Я завидовала. Мне не к кому возвращаться. И кроме Маши никто меня не ждал. В расстроенных чувствах вернулась к себе и только села на кровать, как меня снова вернули на прием. В своём кабинете меня встретил неунывающий Александр Сергеевич, поинтересовался самочувствием и кивком указал на кресло. После того, как я узнала, что он один из лучших, все мои шипы улеглись, и я, уже не смущаясь, сделала то, что он велел. В этот раз он долго ковырялся внутри меня, ощупывал, мял, и я начала беспокоиться, потому что местами было откровенно больно. «Что-то не так?» Спросила севшим от волнения голосом. «Всё отлично!» Усмехнулся он, снимая одноразовые перчатки. «Процесс пошёл. Поднимайся. Выпишу-ка я тебе свечку. Ставишь на ночь, а утром посмотрим, что там и как». Я кивнула и пошла к себе, как заведённая, повторяя. «Процесс пошёл, процесс пошёл, процесс пошёл». Я всё больше погружалась в невесёлые мысли. «Вот он, рубеж, итог моих действий». Одна в чужом городе. Отец ребенка меня знать не хочет. А я схожу с ума, вспоминая его улыбку, его глаза. В тот момент я была готова отдать все на свете, чтобы он снова был рядом. Чтобы, просыпаясь, прижаться к нему, уткнуться носом в широкую грудь. А он бы с просонья обнимал и чуть хриплым голосом спрашивал. «Что, злюка, не спится?» «Он мне нужен, как воздух, особенно сейчас» когда все внутренности сводило от страха перед неизвестностью. Нужен, чтобы взял за руку, прижал к себе и тихо прошептал. «Ничего не бойся, я с тобой. Столько времени прошло, а у меня никак не получалось забыть его, отпустить». Полночи пролежала на кровати, а перед глазами пролетали картинки из нашего совместного прошлого. Местами веселые, местами грустные, бесконечно дорогие уставшему сердцу же в животе усердно танцевал, наверное, готовясь к скорому появлению на свет. А я лежала, стеклянными глазами уставившись в потолок и даже не думая стирать горькие слезы. Все закономерно, все правильно. Но от этого еще хуже. И с ума сводило собственное бессилие. И тот факт, что Артем не дал мне второго шанса, жестко обрубив все концы. Даже осужденные имеют шанс быть услышанными. А я нет. На следующий день мне уже стало не на тему, кто прав, кто виноват. В пять утра проснулась от неясной тревоги. Будто мороз по коже прошёлся, поднимая дыбом волосы. Прислушалась. Меня окружала полнейшая тишина. Даже соседка Ирина так тихо дышала, что её не было слышно. Попробовала улечься поудобнее, но на таком сроке уже в принципе не могло быть удобно. Как ни ляг, живот мешал. Встала, чтобы сходить в туалет, нащупала в темноте халат, накинула его поверх широкой ночной рубашки и сделала два шага в сторону выхода. Вдруг внутри будто что-то лопнуло, и по ногам побежала вода. Я стояла, глупо хлопая глазами, не в силах сойти с места и хоть как-то отреагировать. Ирина, проснувшаяся от шума, включила ночник над кроватью. — Тин, ты чего, как привидение? Прошептала женщина и, опустив растерянный сонный взгляд, увидела, что я стою в большой прозрачной луже. «О, матушка, началось!» усмехнулась она и нажала кнопку вызова медсестры. Через минуту в палату вошла, едва сдерживая зевок, молоденькая заспанная девушка. Посмотрела на меня и ласково произнесла «Собирайтесь и пойдемте готовиться». В предродовую палату зашел молодой высокий парень в белом халате, Нашёл меня взглядом и направился ко мне широким шагом. «Здравствуйте!» – бодро произнёс, присаживаясь на край кровати. «Меня зовут Игнат Вячеславович. Можете звать просто Игнатом». «Непременно!» – буркнула. «Где мой врач?» «Александр Сергеевич?» «Да». «Так у него смена с восьми начинается». «Очередной мужик?» Я недовольно посмотрела на Игната, придирчивым взглядом прошлась по чистенькому белому халату, по выбритым щекам. «Вы врач?» «Вообще-то не совсем». Он чуть смущенно улыбнулся. «Я стажёр. Как раз заканчиваю практику. Все врачи заняты, поэтому меня поставили к вам до прихода Александра Сергеевича. Только стажёров мне не хватало. В этот момент одна из трёх лежавших со мной в предродовой палате женщин так громко закричала, что я вздрогнула и бросил на неё раздражённый взгляд». «Что ж так карать-то?» «Ну что, приступим?» Игнат бодро подмигнул и достал из кармана Доплер. Минут десять он меня слушал, мял, осматривал. И в результате пришёл к выводу, что родовая активность низкая, надо ставить капельницу. Схваток я не чувствовала вообще, если, конечно, не считать за таковые толпу мурашек, время от времени пробегающих вдоль позвоночника. После того, как мне поставили капельницу... Минут десять ничего не происходило. Потом начались схватки. Ничего болезненного, просто будто на несколько секунд сжимаются мышцы. Чем-то напоминала реакция на разряды миостимулятора. Но схватки потихоньку набирали силу. Игнат то и дело подходил, кропотливо проверял мое состояние. На вопрос, как себя чувствую, я лишь пожимала плечами и говорила, что неприятно, но терпимо. В очередной раз, получив от меня такой размытый ответ, Игнат недовольно покачал головой и увеличил поток лекарства, покрутив колесико на трубке капельницы. Через минуту меня так скрутило, что не продохнуть. Боля поясала живот и перетянула поясницу. Когда отпустила, я испуганно посмотрела на стажера. Вот совсем другое дело. Удовлетворенно заметил он. Спустя некоторое время пришла новая схватка. Ещё сильнее и продолжительнее. Через полчаса меня скручивало от боли так, что против воли начала вопить дурнины, требовало меня пристрелить, усыпить, вынуть из меня этого морского ежа. Не кстати вспомнила Артёма. «Зорин, сука! Засунул у меня это чудовище, а сам в кусты? Чтоб тебе пусто было! Ненавижу!» Досталось всем, кого я только смогла вспомнить. Больше всех прилетело, конечно, бедному Игнату, которому не повезло сегодня познакомиться с госпожой Пепловой, бывшей Зориной, а ещё ранее Антиной. Врачи тихонько посмеивались, когда бедолага в очередной раз вылетал от меня со скрученными в трубочку ушами от потока словесных помоев, что я на него выплескивала «Практикантишка рукожопой! Сколько можно ковыряться!» завопила когда он в очередной раз появился в поле моего зрения. «Я должен контролировать ваше состояние!» «Себя контролируй!» Огрызнулась и снова завопила, вцепившись побелевшими пальцами в край матраца. а Когда схватка ушла, грозно потребовала. «Делай мне укол! Не могу больше!» У него тут же вытянулось лицо, а в глазах отразился самый настоящий испуг. «Чего глаза выпучил?» шипела из последних сил Чувствуя, что новые агония уже на подходе. «Я забыл. Чуть слышно прошептал он Чего забыл?» «Анестезию». «Ну так я напомнила. Ставь». «Уже поздно ее ставить». «Чего?» Эх. Вопрос плавно перешел в громкий стон. <гас> «У вас уже большое открытие. Анестезию нельзя». «Мне плевать на открытие. Ставь, пока тебя не покусала». В этот момент в палате, наконец, появился мой врач, Александр Сергеевич. Я перекинула на него явное ядовитое внимание. «Уберите от меня этого бездаря!» Мужчина неторопливо подошел ко мне, склонился и холодно произнес. Рот закрыла. От такого я откровенно опешила и замолчала, уставившись на мужчину широко открытыми глазами. А теперь быстро извинилась перед Игнатом Вячеславовичем. «Даже не подумаю!» — зло прошипело, взглянув на парня так, что он непроизвольно отступил за спину старшего коллеги. «Быстро извинилась. Я к тебе не прикоснусь, пока не услышу. Извините меня, Игнат Вячеславович!» «Да и плевать!» — фыркнула я и снова задохнулась от боли. Схватка была долгой и выматывающей. «Подождём ещё!» — со скучающим видом бросил вредный дядька. Я ещё раз посмотрела на стажёра злобным взглядом и сквозь зубы процедила. «Извините меня, Игнат Вячеславович!» «Пожалуйста», — подсказал мой врач. «Что?» — непонимающе выгнула брови. «Ты забыла сказать «пожалуйста».» Еле сдерживаясь, выплюнула пренебрежительное «пожалуйста». Как же мне хотелось в этот момент встать с гордым видом и уйти, громко хлопнув дверью. «Вот и молодец!» Чуть улыбнувшись, заметил Александр Сергеевич и приступил к осмотру. «Поведай мне, красивая, что ты тут вопишь так, что все отделение распугал?» Он обличительно показала пальцем в сторону Игната. «Забыл про меня. Не поставил вовремя анестезию, хоть и обещал. Вот и правильно. Нечего филонить и Здесь тебе не курорт. А то лежать тут собралась, блаженствовать». «Вы как с беременной женщиной разговариваете?» «Как с обычным взрослым человеком. Беременность — это не диагноз и не приговор». «Как ни в чём не бывало», — ответил он, продолжая осмотр. «Так, матушка, скоро в родовой зал переводить будем». «Скоро это когда?» «Как потуги начнутся. Пока лежи, наслаждайся». «Вы издеваетесь?» «Ничуть». Сказав это, он ушёл, прихватив с собой Игната. И я снова осталась одна. Вопить и материться стало неудобно. Александр Сергеевич своим появлением дисциплинировал меня. И я перестала сыпать проклятиями при каждой новой схватке. Только сжимала зубы и громко стонала. «Так, Кристина Алексеевна, пойдемте в соседний зал». Момент, как забиралась на стол, испарился из моей памяти. Помнила только голос Александра Сергеевича. «Держись за поручни, дыши глубоко. Тушься только во время поток». Голову к животу вдохнуло. «Тушься!» «Серьёзно», — сказал, бросив взгляд на часы. «Ребёнок уже долго без воды. Может начаться гипоксия. Если за три минуты не родишь, будем делать кесарево». «Кесарево? Я живот всю беременность какими только кремами не мазала, чтобы растяжек не было. И теперь резать? Да ни за что!» Собрав кулак все свои силы, на вторую потугу, я почувствовала, как из меня выскальзывает что-то большое. Устала, откинувшись на подушку, выдохнула. Сил не было. Перед глазами все кружилось. А потом раздался истошный вопль и голос врача. «Поздравляю, у тебя дочка!» И положил мне на грудь крохотный орущий комочек. Я смотрела на дочь и не понимала. «Что происходит?» Через несколько секунд её забрали и унесли. Акушерка ласково поинтересовалась, как назову ребёнка. «Олеся!» Выдохнула, чуть слышно. Наконец, со всеми процедурами было покончено. Я по-прежнему лежала на родильном столе без сил, когда мне снова принесли новорожденную, замотанную в одеяльце, как маленькое брёвнышко. Акушерка положила мне её под бок и оставила нас наедине еще не до конца осознав, что я теперь мама, лежала, не отводя испуганного взгляда от крошечного сморщенного личика. Потом первый раз приложила дочь к груди и, наблюдая за тем, как она куксится и копошится рядом со мной, почувствовала, как откуда-то из глубины поднимается и затапливает с ног до головы древнее, как мир, чувство. Материнская любовь. Не обращая внимания на усталые слезы радости, понимала что теперь у меня есть ради кого жить, и что дочь самое дорогое, что есть в моей жизни. Потом меня отвезли в палату, где уже ждали пакеты с вещами и новая соседка, Катька. Огромное бабище, кровь с молоком, рост под метр восемьдесят, кость широкая, вид лихой и придурковатый. Мы с ней разговорились Я позвонила Машке, сообщила счастливую новость и чуть не оглохла от радостных воплей подруги. Взахлёб поздравляющая меня с рождением дочки. Больше звонить было некому. Стараясь не показать виду, как мне тоскливо, отвернулась к стенке. Завистливо слушала, как соседка звонит мужу, рассказывает ему про дочку, как ласково переливается её грубоватый резкий голос, как она произносит «И я тебя тоже». Было больно на душе, но я смогла переключиться, выкинуть из головы тоскливые мысли. Снова вспомнив маленький живой комочек. После обеда нам принесли два драгоценных кулька. Мою Олесю и дочь соседки Марию. Молоденькая медсестречка сообщила, что детей надо подмыть и накормить. Мы с Катькой переглянулись и стали распаковывать наши сокровище Когда я размотала пеленки, замерла в откровенном ужасе. Как вообще можно взять это на руки и не сломать? Ручки, спичечки, ножки, спичечки. «На пупке висит какая-то штучка пластиковая». «Эм...» «Протянула, делая шаг назад». «А вы не можете показать, как это делается?» Сестричка сверкнула лукавыми глазками, ловко подхватила Лесю, перевернула ее спинкой кверху и, удерживая одной рукой, быстро помыла над специальной раковиной, расположенной в углу палаты. Потом показала, как обрабатывать пуповину и складочки, И за секунду запаковала ребёнка в подгузник, быстро и не задумываясь. А я стояла и смотрела с открытым ртом, по-прежнему боясь притронуться к дочери. Потом настало время кормёжки. Расположившись с ней на кровати, кое-как бочком присев на краешек, приложила малышку к груди. Леся, почувствовав запах молока, начала жадно искать сосок, а найдя, намертво присосалась. Радость моя была недолгой. Пососав титьку где-то минуту, Она начала сердито орать, потом снова присосалась, снова заорала и так несколько раз подряд. Я в тихом ужасе наблюдала за ней, не понимая, что происходит, и уже была готова, выпучив глаза, бежать к главврачу с требованиями спасти моего ребенка от неведомой хвори. Но ситуация спасла медсестра, снова заглянувшая в палату и объяснившая, что молоко еще не пришло. Нужно немного подождать, а еще лучше помочь своему организму. Вот тут-то я и узнал зачем нужен молокоотсос. На ночь Олеську забрали, ибо во время вечернего обхода выяснилось, что у меня давление 80 на 50. Меня мотало из стороны в сторону, перед глазами плавали тёмные круги. Спать легла около девяти вечера и проспала до самого утра, не обращая внимания на то, как Катька воюет со своей Марией. Под утро я проснулась от того, что было больно в груди, а ещё сыро. Тепло, сыро и больно. Удивлённо распахнула глаза, приподнялась на руках и обнаружила, что вся кровать сырая. Поднялась на ноги и испуганно посмотрела вниз. Халат спереди весь пропитался какой-то жидкостью и противно прилип к животу. Молоко! Торопливо развязала завязки и посмотрела на свою грудь. Охренеть! Налитые, стоящие колом титьки, с тугими синими отчётливо проступающими венами. «Вот это у тебя грудь!» Без стеснения прокомментировала внезапно снизошедшую на меня красоту Катька. «Мужик твой счастлив будет!» «Нет у меня мужика!» Механически ответила, по-прежнему рассматривая своё тело. «А где он?» Я лишь развела руками, не желая продолжать разговор на больную тему. После утреннего обхода принесли Леську. «Такая скандалистка!» – усмехнулась медсестра, передавая мне дочь. «Это у неё от мамы», – раздался насмешливый голос Александра Сергеевича из-за двери. «Слышали бы вы, как её мама натрывалась?» Игнат Вячеславович валерьянкой отпаивался. «Мне стало стыдно». «Простите меня, пожалуйста», – искренне извинилась, смущенно опустив глаза. «Не знаю, что на меня нашло». «Поверь, это ещё не самое худшее поведение». Я за 20 лет насмотрелся. И в этот раз Леся жадно присосалась к груди и сосредоточенно чмокала, еле успевая глотать. Стоило ей отпустить сосок, как из него била упругая струя прямо ей в нос. Она снова присасывалась и, чуть ли не давясь от напора, продолжала есть, а спустя некоторое время так и заснула, не выпуская грудь изо рта. Я ее аккуратно переложила в прозрачную передвижную люльку и облегченно вздохнула, Довольная тем, что впервые смогла накормить своего ребёнка. Но уже к вечеру от хорошего настроения не осталось и следа. Болело всё. Грудь, которую распирала от огромного количества молока, постоянного сосания беззубым маленьким ртом, да ещё и нескончаемых пыток молокоотсосом, мышцы спины и рук, от того, что я отчаянно цеплялась за поручни во время родов, живот, ноги и то место, которое штопали. Болело всё без исключения. Да и спать постоянно хотелось от усталости. А ребёнок просыпался каждые два часа и не давал забыться. В общем, начались будни молодой мамаши. Три дня пролетели как один. Незаметно подкрался день выписки. С утра последний раз отправилась на осмотр к Александру Сергеевичу. Он констатировал, что всё у меня в порядке. Заявив, что с такими данными, как у меня... «Надо рожать и рожать». «Ага, сейчас», — нашел племенную кобыл. «Я больше ни с одним мужиком не лягу. И вообще зашью все напрочь, чтоб уж наверняка». Так ему и озвучила. В ответ он рассмеялся, проводив скептичным. «Но-но». Накормив ребенка и собрав вещи, я покинула палату, распрощавшись с Катькой. Мы клятвенно пообещали звонить друг другу и не забывать, Но каждая из нас понимала, что мы посторонние люди и, скорее всего, затеряемся в водовороте бытовых проблем, забот, радостей, печалей. Спускаться мне помогла та же медсестричка, что учила ухаживать за ребёнком. Она взяла мои заметно похудевшие пакеты, я Олесю, и мы побрели к лифту. На первом этаже она провела меня в маленькую комнатку, где уже лежала одежда, переданная заботливой Машкой. И пока я переодевалась, медсестра упаковывала дочку в красивый белый конверт и перевязывала его розовой ленточкой. Я вышла с Олесей на руках. Меня встретили Маша и Олег с огромным букетом белых роз и счастливыми улыбками на лицах, а я из последних сил пыталась держать слезы. Особенно, когда увидела, что другую девушку встречает муж. Нежно, с любовью смотрит на нее. Трепетно. Чуть дрожащими руками берет голубой кулек. Тихо, с особой интонацией, говорит жене «спасибо» бесконечно нежно целует в висок, смотрела на них и задыхалась от всепоглощающей зависти и боли. Зорин за тысячу километров от меня, и ему все равно, что со мной происходит. И нет никакого дела до крошечной Олеськи, спящей у меня на руках. Это был самый жуткий момент в моей жизни, напоенный такой безысходностью что стало страшно. Ситуацию спасла Семёнова, начавшая быстро о чем-то рассказывать и потянувшая меня прочь от счастливой семейной пары. Дома нас ждала полностью готовая комната с собранной заправленной кроваткой, новым комодиком с пеленальным столиком, разложенными вещами и памперсами. Маша, как и обещала, за эти дни сделала все, чтобы наше возвращение домой было комфортным. Я ей признательно до слез, до дрожи во всем теле. Благодаря ей я чувствовала, что не одна на этом свете, и что кто-то меня любит и заботится обо мне. Я думала, что теперь все наладится, что все мои проблемы и сложности остались в роддоме. Наивная, глупая девочка. Самое сложное время началось дома. Никто не приносил три раза в день еду, никто не мыл за меня посуду и не стирал белье. Маша работала целыми днями, и мне приходилось большую часть домашних обязанностей брать на себя. Первые несколько дней Олеська просыпалась только поесть, а потом сразу засыпала. У меня даже было немного времени вздремнуть рядом, а потом всё закрутилось в бешеном ритме. Ночные вставания каждые два часа, чтобы подмыть, поменять подгузник и покормить. Потом пытки с молокоотсосом. Иногда мне казалось, что молоко никогда не кончится, и я буду вечно сидеть и цедить, сливая полные бутылочки в раковину. Постоянная круговерть, нет времени остановиться, сделать вдох, нет времени на себя. Ни на что вообще нет времени, даже на печальные мысли и воспоминания. Хотя иногда накатывала такая тоска, что казалось, еще минута, и сердце разорвется. Но я не показывала этого никому. Нацепив маску сильной непробиваемой леди, Иногда ловила наполненные сожалением взгляды подруги. Она помогала, как могла, и я каждый день не забывала благодарить Бога за то, что он когда-то давно свел меня с Семеновой. Без нее я бы точно пошла ко дну. Я была ей благодарна до безумия. По мере сил и возможностей я ей отвечала добром на добро. И когда она спрашивала, как у меня дела, никогда не жаловалась, чтобы не расстраивать и не взваливать на нее свои проблемы. Лишь пожимала плечами и говорила, что бывало и лучше. И только по ночам. Когда весь дом погружался в глубокий сон, я позволяла своим эмоциям и усталости взять над собой верх. Сидела на кровати, привалившись спиной к холодной стене, прижимала к себе Олеську и, зажав рот рукой, ревела. Увыла, как раненый зверь. От осознания того, во что превратилась моя жизнь. изорен, о которым днём я запрещала себе думать, бесцеремонно врывался в мои мысли, разрушая остатки самообладания. Было невыносимо больно дышать. Хотелось заснуть и больше не просыпаться. Понимание, что уже ничего не исправишь, давило каменной плитой. Он никогда не простит моих выходок, а я никогда не смогу простить того, как легко он отвернулся от Олеси. Плевать на меня, я заслужила, и даже воздухом одним с ним дышать недостойно. Но что он написал в тех письмах, как равнодушно и безжалостно отвернулся от дочери, от этого становилось все больнее. Она же ни в чем не виновата. Все мои мечты скатывались только к одному. Я мечтала о тишине, такой, чтобы уши закладывала, об одиночестве. Мечтала оказаться на необитаемом острове, окруженном океаном. И чтобы на много тысяч километров вокруг никого не было. Мечтала о сне, крепком, здоровом. Так, чтобы лечь в девять и проснуться в девять, понежиться в кровати, не думая о проблемах. И каждый раз, когда думала, что тяжелее уже быть не может, судьба показывала, что я наивная дура. Чего только стоили нескончаемые бессонные ночи. Когда хочешь спать до одури, а копошащийся в кроватке комочек думает иначе. И тот случай, когда решила, что слишком много времени уходит на откачку молока и можно сократить. Грудь была как каменная, температура 40 и ничем ее не сбить. Участковый врач тогда напугал, что если не расцежусь, то отправлюсь на операцию. Помню, как сидела с проклятым молокоотсосом у кроватки, захлебываясь слезами от тоски и адской боли. Расцедилась и с тех пор закончила такими экспериментами. А проклятые колики когда всю ночь не спишь, как безумная, ходишь из стороны в сторону, укачивает дочь, а она кричит так, будто ее режут, и никакие волшебные капли и массаж животика не помогают, и сердце кровью обливается, и думаешь, лучше пусть у меня все болит, чем у нее. А первый зуб, когда температура у дочери тридцать девять с половиной, она вся в слезах, соплях, слюнях, тащит в рот все, что попало под ручонки, И орёт, орёт, орёт. А ты сидишь рядом, растрёпанная, бледная, измученная и с глазом. В общем, всё оказалось далеко не так просто и радужно, как описывают молодые мамочки. Иногда хотелось выйти от отчаяния. Хотелось всё бросить и бежать в неизвестном направлении, пока не выдохнешься и замертво не упадёшь на землю. Это был тяжёлый период в моей жизни. Всё зыбко. Рядом нет крепкого мужского плеча, за которое можно спрятаться от всех невзгод. Ощущение, будто весь мир против тебя, и каждый день проверяет на прочность, пытается сломать. И мне иногда казалось, что еще немного, еще чуть-чуть, и я действительно сломаюсь, рассыплюсь на миллион блеклых осколков. В такие моменты я просто брала дочь на руки и тихим голосом рассказывала сказки. была, была маленькая принцесса, Придумывая их была на ходу, огромным, огромным хоть тут залом. мой талант вешать лапшу на уши пригодился. Она внимательно слушала, увлеченно обсасывая очередную игрушку, а потом поднимала на меня свои глазища, такого же цвета, как у отца, и улыбалась своим практически еще беззубым ртом. И в этот миг я понимала, что все эти проблемы, все трудности Ерунда. И если бы мне предложили что-то изменить в существующем порядке вещей, я бы отказалась, не задумываясь. Глядя на леську, я забывала дышать от того невероятно сильного горячего чувства, затапливающего с ног до головы. Я была вымотана до предела, растрепана неухоженно, но счастлива. И пусть это счастье было с привкусом горечи и сожаления, но в какой-то момент я осознала, что иного и не желаю. Да, в моей жизни было много ошибок, и я заплатила за них высокую цену, но теперь готова смотреть вперёд, не пряча глаз, готова идти дальше. Постепенно всё стало приходить в норму. После родовая депрессия отступила, быт наладился. Я нашла для себя удобный распорядок, выработала определённую последовательность действий и теперь не металась по дому в непрекращающейся панике». Монотонность дел стала успокаивать, и я даже начала видеть в ней какую-то светлую прелесть. Резька теперь спала почти всю ночь, просыпаясь только около шести утра. И наш день выглядел так. Подъём, завтрак. Пока она сидит в манеже недалеко от меня, быстро готовлю обед и ужин на всех, глажу, убираюсь. Потом идём гулять. Если нужно, заходим в магазин. Потом обед и дневной сон. После опять гуляем. Встречаясь с работы Машу и Олега, вечер иногда проводим все вместе, иногда влюблённые уходят гулять, и мы с Леськой остаёмся вдвоём. Нам хорошо вместе, интересно, не скучно. А иногда, когда звёзды располагаются на небосклоне каким-то необычным образом, мои друзья отпускают меня на вечер. До сих пор в памяти храню тот первый раз, когда Маша, забрав дочку, бесцеремонно вытолкала меня в кино». Помню, как потерянная пришла в кинотеатр, не понимая, что делать. Весь фильм сидела, как на иголках, а потом, сломя голову, бежала домой, нафантазировав себе три миллиона несчастных случаев. Как выяснилось, абсолютно зря. Алиса мирно спала в кроватке, вымытая, накормленная и довольная. Машка тогда еще со смехом назвала меня безжалостной матерью, наблюдая за тем, как я подозрительно рассматриваю спящего детеныша. С тех пор так и повелось, что примерно раз в несколько недель у меня случался свободный вечер, и на пару часов я была предоставлена сама себе. И иногда ходила в кино, иногда сидела в какой-нибудь кафешке, а иногда просто бродила по улицам, наслаждаясь долгожданной тишиной. У меня даже появился ухажер, парень, с которым случайно познакомилась в кафе. Дарил цветы, приглашал в кино, красиво ухаживал. Вот только я держала его на расстоянии, потому что при взгляде на него ничего в душе не замирало. Я по-прежнему любила только Артёма и не была готова к новым отношениям. Да что там, не готова. Я их попросту боялась, полагая, что за каждый кусочек спокойствия и счастья придётся платить. Больше боли я не выдержу. Хватит. Проще быть одной, чем снова раскрываться перед другим человеком. Олеська спала, когда зазвонил телефон, оторвавший меня от развешивания на батарее заснеженного комбинезона, валеночек, варежек и шапки. Сегодня снег шел всю ночь, к утру покрыв землю белым плотным одеялом. Дочкиному восторгу не было предела. Для нее это первая осознанная зима, когда она могла неуклюже пробежать по снежному покрову, оставляя за собой неровную цепочку следов. Могла потрогать снег и чего уж скрывать. Пока мать ловила ворон, даже попробовать его на вкус. Посмотрела на дисплей и, обнаружив неизвестный номер, ответила, легонько пожав плечами. «Антина, блин, ты совсем охренела?» Раздался сердитый голос Маринки. От неожиданности я чуть не уронила телефон на пол. «Пеплова!» поправила автоматически и, еще не до конца веря в происходящее, спросила на выдохе. «Мариш, ты что ли?» «Нет, блин, Дед Мороз». «Я тебя еле нашла. Телефон сменила, из соцсетей всех ушла, как в воду канула. Машку твою проще найти, оказалось. Это она мне твой номер новый дала». Я улыбалась, глядя на стену, чувствуя, как внутри поднимается радость. Маринка одна из немногих, о ком я грустила всё это время, и слышать её голос сейчас оказалось сродни чуду. «Как ты там? Что у тебя происходит?» С серьёзным тоном спросила сестра. «После твоего внезапного отъезда, якобы на пару месяцев, я всё ждала, когда объявишься, весточку о себе пришлёшь». «Прости, Марин, не могла. Мне надо было прийти в себя, начать жить заново, встать на ноги». «Встала?» – сдержанно спросила она. Я посмотрела на Олеську, мирно посапывавшую среди игрушек, и с уверенностью ответила. «Встала». «Вот и отлично. Жду тебя через месяц». «Чего? Где?» «Здесь, Кристин». «Здесь, в этом городе, там, где тебе и место». «Извини, но я не уверена, что хочу этого». Жёстко, даже немного грубо ответила ей. «Я не хочу возвращаться туда, где всё вокруг напоминает о том, какой дурой я была и сколько ошибок наделала». «А ты через не хочу. Тебе, конечно, как всегда, наплевать, и ты обо всём забыла, но у меня юбилей, мне тридцатник» и я хочу увидеть своего единственного родственника по материнской линии рядом с собой. Если не приедешь, я тебе никогда этого в жизни не прощу. Марин! Что, Марин, полтора года где-то пропадала, и это при том, что собиралась уехать ненадолго. От тебя ни слуху, ни духу не было, так что не смей меня динамить. Хочешь, не хочешь, а собирайся и приезжай. На этой фразе ее голос оборвался, И я явно уловила еле сдерживаемые слёзы. — Пожалуйста, Кристин, приезжай. Я очень хочу тебя видеть. Я так соскучилась. — Я тоже, — ответила, прикрыв глаза. — Я тоже. Мы проговорили ещё, наверное, полчаса, после чего Маринка вспомнила, что мы вообще-то по межгороду общаемся, поэтому распрощались, клятвенно пообещал друг другу, что теперь будем регулярно созваниваться. Я подошла к олеське, присела рядом, с любовью провела рукой по мягким русым волосикам и прошептала. «Ну что, куколка, похоже, нас с тобой ждет большое путешествие».